«Как же не понять?» — откликнулся Линли. «Я думала, если у нас появится второй ребенок, каждому из нас будет кого любить. И вот я вновь заманила Уильяма в свою постель». «Вновь?» «Да, вновь. Он оставил меня вскоре после рождения жили. Он спал где угодно — на кушетке, в хлеву, где угодно, лишь бы не со мной». Почему? Он все время отговаривался тем, что роды дались мне так тяжело, и он не хочет, чтобы я вновь забеременела и подверглась подобной пытке во второй раз. Существуют же противозачаточные средства. Уильям — католик, инспектор. Для него контрацептивы неприемлемы. Она отвернулась от окна на этот раз прямо, глядя им в глаза. Свет слезнул краски с ее щек, удлинил тени от бровей и ресниц, подчеркнул складки, спускающиеся от носа к углам губ. Если женщина и знала об этом, то не пыталась избежать подобного эффекта. Напротив, она не желала скрывать свой возраст. Но на самом деле теперь... Когда я вспоминаю об этом, я думаю, у Ильяма не столько пугало возможное зачатие, сколько сам секс. Так или иначе, я заманила его в постель, и через восемь лет после Джили на свет появилась Роберта. — Теперь у вас было то, чего вы желали, второй ребенок, которого вы могли любить. Почему же вы все-таки ушли от мужа? потому что все началось сначала, в точности, как в первый раз. Она не принадлежала мне, как и Джиллиан. Я любила моих малышек, но меня и близко к ним не подпускали. Я ничего не смогла сделать. Меня все равно, что не было в их жизни. Ее голос слегка дрогнул на последних словах. Она изо всех сил обхватила себя руками, И сумела совладать с волнением. На мою долю оставался только Дарси, только мои книги. И тогда вы решили уйти. Я проснулась как-то утром, через несколько недель после рождения Роберты, и поняла, если я останусь, то исчезну, сойду на нет. Мне было без малого двадцать пять лет. У меня было двое детей, которых мне не позволяли любить, и муж, который повадился заглядывать в Библию в поисках доброго совета на день, прежде чем надеть поутру штаны. Я выглянула из окна, поглядела на дорогу, ведущую к Хай Кэл Мур, и решила уехать в тот же день. «Он не пытался вас остановить?» «Нет». «Конечно, я хотела, чтобы он вмешался, но он не стал. Я ушла из этого дома и его жизни с одним чемоданом и тридцатью пятью фунтами в кармане. Отправилась в Йорк. И он не последовал за вами, ни разу не появлялся здесь?» Она покачала головой. «Я не сообщала ему, где я. Для него я перестала существовать». Но я перестала существовать для него задолго до того, так что Уильям, наверное, ничего и не заметил.